К ним присоединялись и московские оборонщики, национал-патриоты, тоскующие по Сталину пенсионеры и прочие, и прочие. Демонстранты казались странными типами из прошлого, словно только что опомнившимися от тяжелой контузии. Они несли над головами воскресшие портреты кровавых диктаторов, совсем недавно еще яростно поносимых и проклинаемых на этих же улицах. Число демонстрантов все росло, Наглядно свидетельствуя о том, сколько же деятельного народа было занято прежде в сокрытых недрах ВПК. Полмира вооружали. А теперь почувствовали, земля уходит из-под ног. Конверсия обрекала работавших в ВПК, если не перестроят производство, на безработицу. И они двинулись Это напоминало половодье, когда бешеный поток на глазах несет и коряги, и валуны, и сорванные крыши, и никто не в силах остановить движение. Подобное этому несло по улицам в тот час свои валуны, коряги и сорванные крыши призывы и требования, гласившие категорически «прекратить конверсию», «не дадим пустить ВПК по ветру», «да здравствует славный ВПК», «держава превыше всего». Долой антигосударственные реформы. Танк — гарант стабильности. Даешь валюту за оружие. Не мешайте конкурировать на мировом рынке оружия. Прекратить болтовню о гонке вооружения и, совсем абсурдные для непосвященных, вернуть почтовые ящики. Будем жить и трудиться в почтовых ящиках и даже такие. Заткнитесь, пацифисты, пока не поздно. У нас отняли холодную войну, чтобы нас перебороть. Не дадим превратить танк в кастрюлю. И, наконец, да здравствует производство вооружения источник силы и национального богатства. Не допустим безработицы, не допустим утечки мозгов. Да здравствует холодная война двигатель технического прогресса. Долой продажных гуманистов!» И еще многое и многое в этом духе, благо кусок картона с любой надписью ничего не стоил, но таил в себе силу, от которой голова хмелее шла кругом. Хотели того или нет политики, распинавшиеся о необходимости военного превосходства державы и именовавшиеся державниками и государственниками, Хотели того или нет соорганизаторы международных ярмарок оружия, где завоевание первенства на торгах приравнивалось к божественному деянию в интересах наций и, самое главное, сулило миллиардные суммы долларов чистой прибыли, отчего перехватывало дыхание, ведь одну треть тех миллиардов всякий раз обещали отстегнуть непосредственно в карман производителей на местах. Хотели того или нет те кто начал в масс-медиа кампанию по прославлению немеркнувшей в истории славы нашего оружия, теперь уже никто из них не в силах был остановить того, что пробудилось, того, что происходило. Все были щепками в водовороте. На Красной площади колыхалось море голов. Тысячи собравшихся и продолжавших пребывать участников митинга в защиту ВПК Распирали пространство площади, и общий рев ВПК, валюта, Кремль наш, Кремль наш, сотрясал небо. Съемки велись с вертолетов, но и сверху невозможно было охватить и передать масштаб грандиозной вулканической картины. На фоне общего митинга, речей, разносившихся через радиоусилители с мавзолея, в разных концах площади возникали еще и локальные мини-митинги со своими лозунгами, портретами и выкриками. На лобном месте тусовались фиделисты, и это было сразу видно по портретам их кумира и лозунгам. «Фидель, мы с тобой. Социализм или смерть? И толпа повторила, громко взявшись за руки и в такт подскоком «Социализм или смерть?». В проходе возле исторического музея колготились саддамисты. Иступленно и ярко клокотал в этом омуте клик «Саддам, ты наш брат! Саддам, ты наш брат!». И еще один очень выразительный выклик с выбросами вытянутых кулаков «Кадда, Кадда, Каддафи!». Когда? Когда?